а император чуть склонил голову на бок, насмешливо изогнув брови. — Значит, вот кому я обязан многими своими проблемами. — Любопытно. И чем же ты лучше меня? — Прекратите! — Евелина приблизилась еще на шаг. — Не мучайте его, иначе... — Иначе что? — император зло фыркнул. «Неужели ты еще не поняла?» «Ты ничего не можешь сделать. Ты полностью принадлежишь мне. Если я захочу, то ты даже вздохнуть без моего позволения не посмеешь». «А как насчет ритуала?» — девушка с вызовом вскинула голову. «Вы же так не хотели, чтобы я прошла через него? Предлагаю обмен». «Вы отпускаете их, всех троих, а я?» «Я поклянусь истинным именем в верности вам!» «Эвелина, не делай этого!» — Прохрипел Далеон, силясь вырваться из пут заклинания. «Лучше беги, беги немедленно! Ты сильный маг, успеешь уйти!» «Не успею!» — пленница грустно улыбнулась. «Да, Леон, я... я не могу пользоваться магией. Эта способность покинула меня». На полу зашевелился перекидыш, приходя в себя, совсем по-человечески застонал, ворочаясь в густой, почти свернувшейся крови. «Не трогай его», — взмолила Северина, заметив, как император жестко ухмыльнулся, перехватив это движение. — Пожалуйста. Я буду верна тебе, только отпусти их. Не убивай, пожалуйста. — И знать, что в моих объятиях ты будешь вспоминать Далеона, — правитель презрительно хмыкнул, — не выйдет. Мне нужно не только твое тело, но и душа. — Эвелина... Перекидыш отчаянно вскрикнул, когда по его шкуре рассыпался веер ослепительно-белых искр. В воздухе нестерпимо запахло паленой шерстью, а в следующий миг время остановилось для Эвелины. В животе все сжалось в один тугой болезненный ком. Она видела, как между пальцами Дэмиэна зазмилось смертельное заклинание, которое должно было уничтожить Рони, Далиона, Нора. Еще один миг, одно биение сердца, и все будет кончено. Знакомое бешенство накрыло девушку с головой. Она не имеет права проиграть ни такой ценой. И кто-то, спящий глубоко внутри нее впервые за долгое время, откликнулся на отчаянный призыв о помощи. Твое тело послужит колыбелью для силы, способной перевернуть мир. Не кстати вспомнились слова древнего пророчества. И император первым склонит перед ней голову. Да будет — Так, — прошептала девушка, — кем бы ты ни был, приди. Целый миг после этого ничего не происходило. Император почти закончил формировать чары и уже готов был отправить их в последний смертельный полет. Но вдруг... — Дэмиен, ты дурак!